Глава 36. Подарок. Около пяти вечера Даркус зашел в палату к Валерии. Та сидела за учебниками в компании подруги. «Спасибо, Элиана», — поблагодарил декан. «Вы свободны». «А Айлита?» «Проведу осмотр и, если все в норме, выпишу». Блондинка вышла из палаты, а Даркус подошел к Лере поближе. Она сидела на кушетке, потупившись, и это сильно смущало декана. Он привык к ее пылающему дерзкому взгляду, и такое новое поведение говорило только об одном. Произошло то, чего Даркус боялся. Валерия обиделась на его необоснованную резкость. «Не придумал ничего лучше, как строго сказать «Смотрите в глаза, проверю ваш эмоционально-энергетический уровень». «Будет сопротивляться?» «Нет», — послушно подняла взгляд. «Но с уровнем-то все нормально, зашкаливает, как обычно, чувства кипят, а поведение ровное и безупречное». Точно обиделась. Ничего. У Даркуса есть чем загладить вину и вернуть Леру в привычное состояние. Отдых пошел вам на пользу. Думаю, можно выписывать. И, кстати, у меня для вас есть небольшой презент. Ой, нет. Спасибо, замотала головой Валерия. Знаю я. Ваши презенты, этот вам точно понравится. Про прежнее вы говорили то же самое. Да помнил Даркус, что он говорил про прежнее, и особенно ярко помнил, чем они, как правило, заканчивались. Но бешено заколотившееся сердце подсказывало, что лучше уж об этом не вспоминать. «Речь вот о чем», — попытался продолжить беспристрастно. «Догадываюсь, зачем вы сегодня ночью посещали Эмов, Хотели узнать что-то еще о том роковом дне, когда упали с высотки? Зря на вас накричал. На самом деле на вашем месте поступил бы так же. Если бы мое сознание заблокировало от меня какую-то информацию...» Пытался бы добыть ее любыми путями. Представляю, как неприятно сознавать, что кусок вашей жизни выпал из памяти. Поэтому решил вам помочь. Договорился с Эмами. Они согласились ответить на любой ваш вопрос. Правда, всего один. Даркусу даже не нужно было видеть глаза Валерии, чтобы понять, как сильно понравился ей подарок. Но вслух восторга она не выразила. Только едко повторила. зная эти ваши подарки. Говорите, что хотите взамен». «Ничего», — просто улыбнулся Даркус. «Подарок он на той подарок, чтобы быть безвозмездным». Лера подозрительно глянула на декана. Видно было... Какая интенсивная работа мысли идет в ее голове в поисках подвоха. На когда назначена встреча с Эмами? На сейчас. Ну, хорошо. Валерия решительно поднялась. Тогда идемте. Спускаясь на минус седьмой этаж вслед за Даркусом, Лера испытывала странные чувства. Презент декана был лучшим подарком, какой на сегодняшний день хотела бы получить. И что самое интересное, Валерия верила, что это именно подарок, что Даркус не ждет ничего взамен. Ей даже показалось, что декан искренне хотел извиниться за то, что был немного резок. Повинуясь непонятному порыву, Лера спросила. «Профессор Даркус». Помните, я обещала, что буду проводить время с Илди? Обещали. В котором часу няня обычно водит малыша на прогулку? Два раза в день. Утром около десяти. И вечером около шести. Сегодня тоже запланирована прогулка? Да. Вас на ней не будет? Нет. Тогда, с вашего позволения... Присоединюсь к Илди и няне. Даркус резко притормозил, да так, что Лера чуть не налетела на него. «Спасибо», — произнес почти шепотом. «Пришлю за вами машину». И снова развернулся, чтобы продолжить спуск. Чем ближе к владениям Эммов подходила Лера, тем больше радость от возможности Узнать новую информацию перерастала в волнение и даже страх. Что для Валерии самое важное в том роковом дне? Как сформулировать вопрос? Может спросить напрямую, жених ли столкнул ее с высотки? А вдруг намеки Элианы верны, и это был отец? Готова ли Лера узнать такую правду? Или может задать вопрос расплывчато? В чем заключалось предательство родного человека? Нет, расплывчато Эммы не любят. В итоге ответят так, что вообще ничего не поймешь. А может оставить в покое и жениха, и отца, а поинтересоваться, кто был... тем третьим человеком, который тоже сыграл какую-то роль в падении Леры. «Ну вот и пришли», — вырвал Валерию из раздумий Даркус. «Хочу вам напомнить только один вопрос. Каким бы ни был ответ, как только он прозвучит, сразу выходим. Как бы вам не хотелось что-то уточнить, нужно промолчать». Вы знаете Эммов. Знаете, что бывает, если нарушить их условия. Постирают память. Забудем не только их ответ, но и то, что вообще приходили к ним. Понятно? Да. Понятно-то понятно. Но Лера так и не решила, какой вопрос задаст. Даркус взял Валерию за руку и быстро сделал два шага вправо. Привычная уже кромешная тьма окутала с головой. Несколько секунд тишины, после чего Декан Легонько сдавил руку, намекнул, что пора делать то, зачем пришли. Валерия медлила. Что же спросить? Вопрос раздался потусторонний голос. Лера нервно сглотнула. и совершенно неожиданно для себя выдала. «Зачем сегодня ночью к вам приходила профессор Эйвилна?» Ответ прозвучал, как гром среди ясного неба. «Чтобы пообщаться с возлюбленным!» Дальнейшими действиями Леры руководило подсознание. Она просто выпихнула Даркуса из кабинета «Эмов». Еще секунда, и ошалевший декан сделал бы ровно то, от чего остерегал Валерию, засыпал бы обитателей минус седьмого уточняющими вопросами,